Глава 19. Максим не ждал, что Крапивина позвонит. Ее голос звучал взволнованно, и она попросила его приехать как можно скорее. Рахманов остановил автомобиль на том же месте, где и утром, когда увидел Алису с Крыловым. Весь день прошел как в тумане. Постоянно названивал Фоголь. Интересовался, где он находится, что делает. Максим чувствовал себя проблемным подростком которому приходилось отчитываться за каждый шаг перед взрослым. На его вопросы дядя, конечно же, не отвечал. Просто молча отключался, чтобы потом перезвонить вновь. За эти два дня они говорили больше, чем за прошедшие два года. Алиса вышла из здания МН. Через пару минут. Кутаясь в куртку, девушка посмотрела по сторонам и уверенно устремилась к его машине. Она забралась в салон, и Макс неторопливо посмотрел на нее, как продвигается расследование. «Почему ты сразу не рассказала о своей тете?» Одновременно с ним задала свой вопрос Алиса. Максим вздрогнул, и они переглянулись. Рахманов сжал руль так, что от напряжения заныли пальцы. Значит, он не сошел с ума. Видения оказались не плодом его разыгравшегося воображения. Это были воспоминания. Ему показалось, что огромный груз упал с плеч. Только теперь что-то нехорошее и тяжелое затесалось где-то в груди. Под сердцем. Притаилась, ожидая подходящего случая, чтобы ударить как можно больнее. Я не был уверен. Облизав пересохшие губы, пробормотал Макс. Крылов уже в курсе, он сжал челюсти и уставился прямо перед собой. Мимо мелькали фары проезжающих машин. «Нет», — обиженно возмутилась Крапивина, а затем добавила, «Я его не видела». Она вздохнула и отвернулась к окну. «Опять эта тишина» которое за последние дни возникало каждый раз, когда они пытались говорить. «Что тебе удалось узнать?» Поспешно задал вопрос Максим, желая развеять тягостное молчание. «На самом деле?» «Ничего такого». Она снова вздохнула. «Агату убили, так же, как и Марию. Но дело закрыто. Вернее, его вел Ярослав Черныш». Алиса выразительно посмотрела на него. Арахманов кивнул. «Ты помнишь его?» «Смутно». Глухо отозвался он. В нашей семье не вспоминают о той трагедии. Лишь раз я слышал, как отец обвинял Ярослава, кричал на него, говорил, что это его вина. Макс потряс головой, прогоняя нахлынувшие образы, и заметил в руках Алисы помятый листок, который она нервно теребила. «Что там у тебя?» Он приподнял брови. Крапивина сильнее скомкала несчастную бумагу, затем расправила ее на коленке, и Максим разглядел номер телефона и имя. «Кто такой Шталь?» «Один маг». Алиса прокашлялась и взглянула на него. «Он специалист. В некотором роде. И чем он нам поможет?» Нетерпеливо перебил подругу Рахманов. «Не нам, а тебе». Она снова смела записку. «Поможет вернуть твои воспоминания». Некоторое время он смотрел на нее в упор, не веря своим ушам. Если все было так просто, то те маги и ведьмы, по которым его таскали родители, давно бы помогли это бесполезно но ведь ты уже стал вспоминать алиса повернулась к нему шталь разбирается в этом куда лучше всех остальных он всю жизнь посвятил артефактам. мы полагаем что у него найдется то что тебе поможет мы максим мгновенно напрягся я посоветовалась со старшим коллегой ему можно доверять заявила она поспешно но уверенно рахманов раздраженно выдохнул Обращаться к кому-то снова совершенно не хотелось. Он терпеть не мог всех этих лекарей, целителей и прочих шарлатанов. За много лет научился безошибочно определять жуликов и всех остальных, кто пытался нажиться на чужом горе. Они не помогали. Ему просто нельзя помочь. «Ты уже звонила ему?» Макс кивнул на клочок бумаги. «Нет». Она покачала головой и прикусила губу. «Хотела сначала поговорить с тобой». Рахманов снисходительно улыбнулся. Такая забота не могла не льстить ему. Да и в поведении Алисы что-то изменилось. С утра она была настроена куда решительнее. Он бы ничуть не удивился, если бы она схватила его за шкирку и насильно оттащила коллекционеру древнего хлама. Наверняка этот шталь такой же, как и его безделушки. Старый хрыч, из которого песок давно сыплется. Чем он может помочь? Максим искренне недоумевал. Хорошо, что Крапивина не звонила тому. Сегодня он не хотел встречаться со Снобом из магического сообщества. Телефон отозвался звонкой трелью напоминания. И мелодия развеяла вновь повисшую тишину в салоне. Максим специально поставил ее, чтобы не забыть о заезде. Он не мог пропустить и сегодняшнюю гонку. Ему просто необходимо развеяться. Им обоим. Тогда отложим на потом. Твой рабочий день закончен? Да, но... Подруга замялась, недоуменно глядя на него. «Отлично. Максим повернул ключ в замке зажигания. Пристегнись». Из-за того, что произошло в офисе магического надзора, работа практически встала. Фугль бесновался и цербером бросался на каждого, кто шел на риск переступить порог его кабинета. Алисы в числе смельчаков не было. К тому же после разговора с Дарьем Она предпочла не показываться на глаза коллегам. О многом предстояло подумать. Странно, что Олег тоже куда-то подевался. Сбежал под шумок, что ли? Или решил исправить свою ошибку и поймать скрывшегося мага? Об этом Алиса тоже решила подумать позже. Перед глазами стояли строчки из старого дела, которые ей все же удалось отыскать в архиве. Масштаб трагедии. Убитая молодая женщина. Разрушенная жизнь Максима. А еще судьба Ярослава, который наверняка был замечательным человеком. Княжевич, наверное, похож на него. Должно быть, он до сих пор сильно переживает из-за того, что случилось с его опекуном и наставником. Как могло так получиться, что даже Черныш с его опытом и связями не сумел отыскать виновников? Или он все-таки нашел их? И именно из-за этого его убили? А Фоголь? С одной стороны, он полон решимости арестовать убийц Марии Горностай, а с другой – отправил расследовать дело не самых опытных сотрудников. Может быть, начальнику кто-то пригрозил? Алиса поняла, что такими темпами наверняка додумается до общемирового заговора, организованной преступности в магическом сообществе и прочих малореальных вещей. Нужно отталкиваться от фактов, от улик которые представляли собой фотографии в исчезнувшем мобильном телефоне. После работы Алиса позвонила Максу и назначила ему встречу. Рахманов приехал вовремя. Как она и ожидала, он без особого энтузиазма отнесся к идее встретиться с Мартином Шталем. Но Крапивина была не намерена отступать. «Если есть хоть малейший шанс вернуть другу детства память, необходимо этим воспользоваться». Любопытно только, что может попросить взамен охотник за артефактами. Когда Максим после громкого сигнала в телефоне вдруг велел ей пристегнуться и, прибавив скорость, свернул в неожиданном направлении, Алиса не испугалась, лишь удивилась. Она привыкла доверять ему прежде и сейчас, несмотря на прошедшее в долгой разлуке время, не сомневалась в том, что Рахманов не желает ей зла. Да, порой он чересчур вспыльчивый, упрямый, ершистый. Но он хороший человек, возможно, один из лучших, кого ей довелось встретить в своей жизни. «Куда мы едем?» — решила поинтересоваться Алиса спустя несколько минут. «Не скажу», — хмыкнул Макс, не отрываясь от дороги. «Это сюрприз, но тебе понравится». «Ну, если ты так уверен, я могу позвонить Магу сама, завтра, например. Надеюсь, он согласится с нами встретиться. Давай больше не будем сегодня об этом говорить» неожиданно серьезно попросил Рахманов. Алиса решила, что, пожалуй, он прав. Им обоим? В самом деле нужно немного отдохнуть, выключить непрерывный поток мыслей, похожий на взбесившееся радио, и на что-нибудь отвлечься. Только сегодня. Завтра она позвонит Шталю, скажет Крылову все, что думает о его безответственности, и работа вновь станет первостепенной основой ее существования. Тем временем... Они выехали за пределы города и, обогнав несколько рейсовых автобусов, свернули на проселочную дорогу. Здесь зима еще неохотно сдавала свои позиции, да и грязи после недавнего ливня, куда больше, чем в городе, Алиса перевела глаза с пока не слишком живописного вида из окна на лицо Максима. Тот, поймав ее взгляд, улыбнулся. Ей вдруг захотелось протянуть руку и коснуться его локти. Но тут на дорогу выскочило какое-то животное. Рахманов резко нажал на тормоз. Будь дорога получше, такого бы наверняка не случилось, но автомобиль, до сего момента, полностью послушный воле хозяина, вильнул в сторону и остановился в считанных сантиметрах от ствола поваленного дерева. Максим с тревогой взглянул на Алису. «Ты как?» «Нормально», — отозвалась она, поморщившись. Ремень безопасности впился в плечи, а теперь никак не желал расстегиваться. «А ты?» «Как так могло получиться?» «Скорее с недоумением, нежели со злостью», — ответил он. «Никогда такого не было. Сколько езжу. Ты разглядела, что это за зверь?» «Нет». Алиса, наконец-то справившись с ремнем, пожала плечами и потянулась, разминая затекшие мышцы. «Что с машиной? Она ведь не...» «Не заводится». Макс сделал несколько попыток, но колеса накрепко увязли в грязи. «Надо кому-нибудь позвонить. Черт!» Последнее восклицание адресовалось мобильному телефону. «Здесь нет связи», — сообщил Рахманов. Алиса, опустив стекло со своей стороны, настороженно оглядывалась по сторонам. Ей не нравилась эта тишина вокруг. Даже ветер не шумел. «Да, Татошка, кажется, мы уже не в Канзасе», — пробормотала она, нахмурившись. «В чем дело?» «Теперь, кажется, и Максим заметил что-то странное». Несмотря на отсутствие магических способностей и свойственного многим магам чутья на опасность, некоторое шестое чувство у него все же оставалось. «Боюсь, нам придется возвращаться на шоссе и звонить уже оттуда. Не выходи!» Алиса едва успела удержать его, когда Макс потянулся к дверце. Торопливо подняв стекло, она до боли сжала кулаки, отчаянно надеясь, что ошибается. «Им ведь не должно так не повезти. Правда? Только не сейчас!» Но интуиция подсказывала, что догадка верна, а значит, нужно обдумать план действий до того, как начнутся новые неприятности. В том, что они начнутся, Крапивина уже почти не сомневалась. Оглянись вокруг, ничего необычного не замечаешь?